с робким благоговением. Студентов в коридорах было немного. студент как студенты, только буржуазнее наших. Их, верно, здесь не называют «учащиеся молодежь». «Они больше учащиеся и меньше молодежь», — подумал Витя, довольный своим определением. Ему нравилось задорное слово «молодежь». Он гордился тем, что теперь, с некоторых пор, оно относится и к нему. Из боковой комнаты вышло несколько почтенных пожилых людей. Они чинно раскланялись и, не сказав ни слова друг другу, пошли в разные стороны. — Конечно, профессора! ведь подумал, что все они похожи на Ипсона, и что им надо было бы постоянно носить сюртук с многочисленными орденами, с огромным галстухом, говорить служителям «ты», а друг друга называть не иначе, как... — Экселленц! — ваш превосходительство! Он не без труда разыскал аудиторию, спросить долго ни у кого не решался. Зала была почти пуста, что удивило и немного разочаровало Вить. Осмотревшись, он сел поодаль, рядом с китайцем, которому на вид можно было дать и двадцать, и пятьдесят лет. На круглом бабьем лице китайца сияла беспричинно радостная улыбка. Витя тоже вдруг стало весело. Все-таки, чтобы там ни было, он слушал лекцию в одном из самых знаменитых университетов мира, в университете, где читал когда-то Гегель, где учились Тургенев, Бакунин, Грановский, быть может, в той же самой аудитории. Верно, и у них были периоды слабости, депрессии, ничего не деланья. Это, однако, им не помешало стать тем, чем они стали. Ровно в три часа боковая дверь открылась, и в зал вошел очень старый, дряхлый человек с лицом болезненно изможденным, с из изжелто-седыми волосами над большим открытым лбом, совсем не такой, как те гордые профессора. Если б самому бездарному, трафаретному художнику поручили написать философа, или, например, «Алхимика», то он именно такого написал бы, невольно подумал Вить. Вот только он еще наградил бы «Алхимика» горящими глазами, а у этого глаза выцветшие. Верно, у него такой болезненный вид от недоедания во время войны. Профессор оглядел наполовину пустой зал, вздохнул, снял очки, протёр их платком и снова надел. Слушатели шаркали ногами. Витя догадался, что это знак приветствия профессору, и сделал то же самое, однако не совсем уверенно. Так на парадном обеде непривычный человек при новом сложном блюде украдкой оглядывается на ближайших соседей, как это едят. Сомнений быть не могло. Шарканьем приветствовали профессора. Ну что ж, это, собственно, не глупее, чем хлопать в ладоши, — решил Витя. Его все больше переполняла гордость. Он слушал лекцию знаменитого философа, который был известен трудной формой мысли. Говорят, он размышляет в процессе чтения. Тот швед-поэт сказал, что высшее наслаждение именно в этом — присутствовать при его творческой работе. Как же это может быть? Ведь перед ним лежат листки... Да и странно было бы, если б он тут перед нами импровизировал. Нет, конечно, он тысячу раз передумал дома все то, что он нам говорит. Эти соображения помешали Вите слушать. Начало лекции для него пропало. Он принес с собой тетрадку и еще дома написал на первой странице, объявленные в газетах заглавие лекции «Жажда свободы и вечности» но записывать по-немецки ему было трудно, хоть он хорошо знал немецкий язык. Буду заносить кратко двумя словами фразу. Дома потом все расшифрую, — решил он. Так в свете исторической правды жажда свободы обычно связана с убеждениями в последних вещах. Доносился до него странно напряженный голос. Профессор точно говорил по телефону. — А что такое последние вещи? — тревожно спросил себя Витя. Браун как-то сказал, что есть слова...